Глава двадцатая В отличие от утренней встречи, Резаль не кричал. Вообще не повышал голос. Бил фактами, и это было много хуже. Постучав в калитку и не получив ответа, вы не опросили соседей, когда они в последний раз видели хозяев, а самовольно проникли на частную территорию. Указательный палец главы гильдии пошел вверх. «Это он еще не знает, что мы не стучали». Подумала Лина и поспешила отвернуться, пока выражение лица не выдало ее мысли. Посмотрела на сидящего на соседнем стуле напарника. Голова опущена, руки сложены на коленях, на них же и устремлен взгляд. Вся поза – покорность и признание своей вины. Честно говоря, Линетта ожидала, что лорд первым станет доказывать правомерность своих действий, а он… «Определив, что в жилище находится опасная нежить, не вызвали подкрепление», продолжал Резаль, и как она не отводила глаза, боковым зрением все же заметила, как к указательному пальцу начальника присоединился средний, такой же кривой и явно не единожды ломаный, но от этого не менее обвинительный. Айрторн тоже заметил, Лина ясно видела, как дернулся уголок его губ. Более того. Решили выманить нежить из укрытия. В ход пошел безымянный палец. Все еще пристально следящая за напарником Линетта теперь даже не сомневалась. Смирение было лишь показательным. Он просто больше не собирался связываться с начальником. Решил избрать новую тактику – покивать и побыстрее освободиться. Вступили в неравный бой, не удостоверившись, что жители улицы в безопасности. Дошла очередь до мизинца. Не вызвали подмогу и тогда, когда подвергли свою жизнь опасности. Лина, наконец, посмотрела на главу гильдии прямо и смогла наблюдать во всей красе, как к остальным пальцам добавился большой. И теперь на провинившихся магов смотрела вся пятерня начальника, которую тот пока что и не собирался отпускать. Упер локоть в столешницу и задержал кисть поднятой, чтобы присутствующие наверняка прониклись тяжестью своих проступков, всех пяти. На самом деле Ленетта действительно прониклась. Что и говорить, мысль о том, чтобы на всякий случай эвакуировать улицу даже не пришла ей в голову. А ведь в уставе были подробно описаны правила поведения в подобных обстоятельствах. Задача белого мага не мешать черному и сообщить оказавшимся поблизости бездарным об опасности. На эмоциях и в полу сражения она и правда об этом забыла. С другой стороны, что могло произойти? Потрать ли на время на обход соседских домов? Вернулись бы напарники живыми оба. Девятка или не девятка? Все смертны. А про соседей до проникновения во двор? Что было бы, если бы нежить выбралась из дома и успела выпить кого-то еще, кроме той семьи и их питомца? Резаль так и замерз, приподнятой рукой, ожидая объяснений. Однако, чем больше Линетта думала о том, что произошло, тем больше в ней закипало возмущение, начисто стирающее не до конца оформившееся чувство вины. Она вскинула подбородок, намереваясь донести до начальника свою точку зрения. Резаль чуть приподнял брови, зато не опустил руку, давая понять, что весь внимание готов выслушать ее жалкие оправдания. и вдруг Лина перехватила направленный на нее взгляд напарника, предостерегающий. Пользуясь тем, что начальник не смотрит в его сторону, лорд даже едва заметно качнул головой, настаивая на своем. Линета заколебалась. Дэвера, обманчиво мягким тоном подтолкнул Резаль. Даже руку опустил в знак доброй воли. «Я же вижу, ты хочешь мне что-то сказать!» Айрторн продолжал посылать ей невербальный посыл. «Не спорь!» Лина выдохнула. «Ничего», — ответила твердо, наконец разорвав контакт, взглядов с напарником. Ризаль нахмурился. «Ничего?» — переспросил, будто ослышался. Она дернула плечом, подтверждая. «Ничего». Белесые брови главы сошлись на переносице, а кривые пальцы нетерпеливо забарабанили по столешнице. Линетта подсознательно напряглась, понимая, сейчас что-то будет. Айртарн, подтверждая ее собственные мысли, на мгновение смежил веки, что она расценила, как хлопок ладонью по лбу, если вообще не молчаливое ругательство. «А вот и зря!» — в голосе Резаля зазвенела сталь. Нет, он так и не повысил голос, но температура в помещении будто бы упала на несколько градусов. Линетта инстинктивно подобралась. «Потому как на тебе, Девера, и лежит основная вина». Взгляд укор, как пощечина. «И именно ты, опытный сотрудник гильдии». Благи только не снова», – мысленно взвыла Лина, когда глава начал новый отчет с загибанием пальцев. «И именно ты должна была напомнить менее опытному напарнику о том, что нельзя входить во двор без разрешения хозяев, либо дополнительной поддержки в случае подтверждения подозрений об угрозе. Оповещение местных жителей также возложено уставом на тебя, как на светлого мага». К счастью, на сей раз обошлось только тремя пальцами, после чего Резаль хлопнул ладонью по столу, видимо, выражая всю степень своего разочарования. Вместо этого ты снова вмешалась в работу тёмного. Может ли белый маг противостоять нежити? Нет. Должен ли мешать партнёру выполнять его непосредственные обязанности? Нет. Должен ли... Кто знает, дошёл бы на сей раз Резаль до крика или нет, но лорд не дал ему такой возможности. «Должен», — произнёс он так неожиданно, что начальник подавился заготовленной речью. «Что, прости?» «Должен», — спокойно повторил Айрторн. Они поменялись ролями. Теперь Лина попыталась взглядом донести ему немую мольбу. «Заткнись». Но тот даже не взглянул в ее сторону. «Должен», потому как работа в паре подразумевает поддержку партнера и взаимопомощь. «Допустим», — бросил Ризаль, так гордящийся знанием устава наизусть, А даже Линетта, не отличающаяся феноменальной памятью, знала, что о взаимопомощи в уставе выделена целая глава. Но что до всего остального, глава развел руками. Нарушение правил на лицо. Выманивать на живца опасную нежить было крайне неразумно. Если бы эта дрянь выпила белого мага, то набралась бы сил настолько, что смогла бы сожрать полгорода, невозмутимо подсказал Айрторн. Лене стало нехорошо. «Это что же? Они действительно рисковали настолько?» «То-то же!» – буркнул Резаль, заметив, как она побледнела, после чего вздохнул и откинулся на спинку своего кресла, устало сжал пальцами переносицу. «Последнее предупреждение Дэвера. Чтобы больше никаких фокусов!» «Я вас поняла», – на полном серьезе ответила она. От мысли, чем они, оказывается, рисковали помимо собственных жизней, нарушать правила и дальше резко расхотелось. Как там Резаль выразился в прошлый раз? Правила писаны кровью? Теперь это сравнение не казалось чрезмерным. Что до остального? Закончив с отповедью, начальник оседлал любимого конька. Отчеты. Дэвера. Хорошо. Лена тайком выдохнула с облегчением. «Все кратко и по делу. Айрторн». Лорд чуть улыбнулся и загнул бровь, выражая вежливый интерес к беседе, как это обычно делают, когда плевать на сказанное, но выслушать придется. «Отвратительно! Слишком кратко!» Айрторн усмехнулся и пожал плечами, вновь не утруждая себя спором. Придирки головы его мало волновали. «И это...» Резаль не поленился и принялся перелистывать сложенной перед ним стопкой листы, чтобы найти не устроивший его в отчете момент. Что это еще за вы? Голова прищурился, вглядываясь в незнакомое ему слово. Выпетень. Наконец прочел по слогам. А вот теперь брови Айрторна взлетели вверх совершенно искренне. Удивился. Выпетень. Повторил лорд серьезно, вновь напомнив Лине того, незнакомого, впервые представшего перед ней в лице Артерна темного мага за работой, которого она видела во дворе злосчастного дома на конце улицы Прибрежной. Ринье сказал, что это обычная нежить, набравшаяся сил после того, как выпила собаку. Нет, никаких улыбок или фальшивого изображения смирения. Это был выпитень. Поджав губы, Резалью стремил взгляд в отчет, побарабанил по листку пальцами и вновь вскинул глаза на собеседника. «Твое слово против слова Ринье!» подвел он итог. «И в то, что с кладбища сбежала нежить, мне, откровенно говоря, верится больше, чем в то, что в нашем городе произошло убийство мага, о котором никому ничего не известно. На вашем кладбище стоит превосходная защита!» по-прежнему серьезно не соглашался Айртерн. «Значит, погибшие сами зачем-то ходили на кладбище, и соседи, которые говорят, что они там не были, ошибаются?» – возразил глава. «Но я все равно отправил Ринье еще раз проверить. Везде случаются бреши». Возмущенный лорд даже подался вперед, оторвав лопатки от спинки стула и явно намереваясь отстаивать свою правоту. А потом вдруг передумал, отмахнулся и снова принял расслабленную позу, даже ногу на ногу перекинул. «Как скажете, мне переписать отчет?» В его тоне прозвучали откровенные издевательские нотки. «Не надо!» – Резаль ревностно придвинул листки к себе. «На сегодня свободны, завтра обоим быть на планерке!» Лина возмущенно вскинулась. «После таких бешеных заданий всегда подразумевался выходной. Всегда?» «Будем!» – обещающая улыбнулся лорд и первым поднялся со своего места, тем самым помешав Ленете опротестовать несправедливо назначенный рабочий день. Ей ничего не оставалось, кроме как последовать за напарником за дверь. За окнами начинала смеркаться, и Лина подумала, что может и правда, кому нужны эти споры, когда от усталости подкашиваются ноги, а с утра во рту не было ни крошки.